Глава шестая Некоторые тайны лучше не знать. В неведении спится крепче. Мэтр Гираж В течение нескольких минут, которые нам потребовались, чтобы подняться по лестнице, пересечь холл и забраться на второй этаж, Насмывел себя тихо и даже ничего не сказал, когда я задержался у входа, чтобы накинуть капюшон мявка при этом бежала чуть в стороне следя чтобы насм не сделал какой нибудь глупости а вот без крылового я внутренне пустил у него была иная задача впрочем стоило нам оказаться наверху как терпение убийцы все таки закончилось дождавшись пока я поверну в один из виднеющихся коридоров он ускорил шаг и тронул меня за рукав откуда ты знал что зелье лишит светлого магии Оно не лишало его магии. Но ты же сам сказал. Я сказал, что оно заставило Светлого ненадолго забыть о своих способностях. Но с даром у него все в полном порядке. Иначе, придя в себя, он бы обязательно всполошился. Насм нахмурился. Никогда не слышал, чтобы какое-нибудь зелье обладала такими свойствами. Конечно, потому что сегодня я в первый раз экспериментировал с толчеными лепестками амезии. Примечание. Амезия – растение, в бутонах и листьях которой содержится алкалоид, способный в определенной концентрации вызывать кратковременную амнезию. Конец примечания. Правда, при добавлении в готовые зелья их эффективность значительно меньше по сравнению с использованием в процессе приготовления. Раза в четыре примерно. Но магу хватило, так что в целом считаю эксперимент удачным. Наемник едва не споткнулся. А если бы не хватило? Я сокрушенно развел руками. Тогда пришлось бы использовать запасной вариант. «Почему ты думаешь, что маг не заметил твоего воздействия?» Снова спросил Насм, краешком глаза продолжая следить за крадущейся мявкой. «Одним из ценных качеств амезии является способность нейтрализовывать работу большинства составов растительного происхождения. Именно поэтому Светлый отделался не чередой неудач, а просто запутался в собственных конечностях» и ушел домой, так ничего и не заподозрив. Нас в недоверчиво прищурился. Хочешь сказать, ты пожертвовал основным эффектом зелья ради кратковременной потери памяти? Амезия в чистом виде обладает очень специфическим привкусом, который легко может распознать даже неопытный чародей. И лишь в сочетании с толчеными корнями одного из видов хвощей которые, кстати, присутствуют в составе зелья «Неудачи». Этот привкус удается уничтожить, так что... Я многозначительно хмыкнул. Ха. Считай, что мне удалось получить максимум выгоды при минимуме затрат. Не люблю, знаешь ли, прикладывать лишних усилий. Ха. Я запомню. Кстати, ты хорошо ориентируешься в здании. Бывал уже? у ратуши всего три этажа и две пристройки в которых располагаются склады и арсенал первый этаж в расчет не берем большая его часть отведена для начальника городской стражи на втором располагаются кабинеты городских ченуш и парадная зала архивы было бы разумно разместить на третьем и наиболее защищенном этаже куда посторонних ни при каких условиях не пускают чего гадать куда идти На мой невинный взгляд Насм ответил скептической гримасой. «А Кипюшон, ты зачем на себя накинул?» «А ты почему свой не снял?» — улыбнулся я. «Потому что здесь повсюду стоят следилки», — фыркнул убийца. «Правильно, я бы тоже их повсюду развесил. И в отличие от местных магов, позаботился бы о том, чтобы они продолжали работать в любых условиях, даже в присутствии парочки мощных рассеивателей. Например, вот таких. Насм кашлянул, когда я демонстративно порылся в карманах и показал ему краешек одного из артефактов, а потом разразился хрипловатым смехом, от которого в пустом коридоре загуляло зловещее эхо. «Браво, Ньюзо! Жаль, что через иное такой артефакт не протащишь». Иначе я потратил бы вдвое меньше усилий, чтобы сюда проникнуть. Я заинтересованно повернул голову. — А как тебе удалось обмануть защиту? — Я не обманывал. Просто иное не признает материальных границ. Я имел в виду, как ты смог сюда попасть, никого не встревожив. — Повезло, — ухмыльнулся Насом, тенью следуя за мной и не порываясь подсказать правильное направление. Не поверишь, но мне удалось найти брешь в охранной системе. Подвал, небезосновательно предположил я, и убийца резко остановился, вперив в меня подозрительный взгляд. Только не говори, что догадался, все равно не поверю. Я, не замедляя шага, небрежно отмахнулся. Там самые старые охранные заклинания, которые не менялись, наверное, лет сто. Канализационных стоков тут нет, естественных или искусственно сделанных пещер под площадью тоже. Но где-то полвека назад в столице было мощное землетрясение, о котором написано, наверное, во всех архивах Тисры. Я слышал, подземные толчки были такой силы, что многие дома лежали в руинах, и даже ратушу пришлось ремонтировать. Но если вспомнить, что в те времена ключевые точки заклятий, как и сейчас, Привязывали лишь к неподвижному объекту, скажем, к некоему камню в основании колокольной башни, то, рассуждая чисто теоретически, даже при небольшом его смещении можно получить крохотный, незаметный при рутинной проверке разрыв в защите, который потом вполне реально расширить до приемлемых размеров, не нарушая магический фон. Убийца странно промолчал, и я был вынужден обернуться, чтобы посмотреть на ошеломленно застывшую посреди коридора фигуру, а потом укоризненно покачал головой. «Вот только не надо на меня таращиться. Разумеется, прежде чем сюда идти, я, как и ты, изучил все доступные сведения. Зря, что ли, в замок возвращался?» «Конечно, если бы не получилось с магом, пришлось бы воспользоваться более хитрым способом, очевидность которого ты только что подтвердил». Но поскольку я очень не люблю легко просчитываемых решений, то сам понимаешь. Ясно. Наконец выдохнул убийца. Тогда у меня к тебе еще один вопрос. Почему ты идешь в восточное крыло здания, если лестница на третий этаж находится в противоположном направлении? О, заметил таки. Ты меня невнимательно слушал. Я все слышал. Возразил он... Незаметно оглядывая коридор, на стенах которого через идеально ровные промежутки висели старые, давно неиспользуемые подставки под факелы, а под потолком висели загадя погашенные магические светильники, точно такие же, как те, которые я испортил в аудитории Метро Лоанера. Но здесь нет потайных ходов, и нет ни одного коридора или комнаты, которые сообщались бы с помещениями архива. Я приметил впереди тупик и охотно кивнул. Правильно, любой тайный ход в заведении такого уровня обязательно потребовал бы наложения дополнительной защиты, которая, в свою очередь, непременно привлекла бы к себе внимание. Оставить такой ход без защиты нельзя. Ненадежно поставить такую, чтобы не меняло магический фон, все равно что вовсе ее не ставить. Сделать защиту настолько мощной, чтобы через нее нельзя было бы пробиться, бессмысленно, потому что скрытность прохода уменьшалась бы обратно пропорциональной степени наложенных на него заклинаний. Собственно, именно поэтому большинство магов уже давно не делает в своих замках потайных ходов. А в твоем замке они есть? Не применул уколоть меня насм, но я только отмахнулся. Они не для меня предназначены. В узких проходах очень удобно устраивать ловушки для дураков. Я просто не стал их засыпать. Вдруг когда-нибудь пригодятся?» Убийца хитро прищурился. «А тот ход, что ведет из твоего кабинета в подвал?» Уже пронюхал, улыбнулся я. Небось, пока меня не было, еще и внутрь попытался залезть. Имей в виду, живым из этого прохода могу выйти только я. что? Спокойно кивнул Насм. На «Но ты не ответил на вопрос». «Сейчас». Я подошел к перегораживающей коридор стене, отделанной редким видом какого-то южного дерева. Уверенно нажал на одну доску, выбрав точку на уровне своих глаз, затем на вторую, третью. «Да знаю я про эту комнату!» пренебрежительно фыркнул Насм. На когда часть панелей отъехала в сторону, Открывая небольшой закуток, в дальнем углу которого имелась еще одна на этот раз самая обычная дверь. Но здесь пусто, как ты сам видишь. Да и за дверью ничего магического нет. Простой каменный мешок пять на пять шагов, который уже давно не используется. Защиту на двери смотрел, словно не услышал я, подходя к пестрящей, несложным рунным узором деревянной преграде. Насм покачал головой. Зачем? Я могу лишь примерно определить размеры второй комнаты, но какой в этом смысл? Магических артефактов там нет. Защита простая, но с родными я знаком плохо. И не собираюсь рисковать. Исследуя заведомо бесполезное для себя помещение. С потайными ходами мы вроде уже все выяснили. Так чего ради нам ломиться внутрь? но для чего то же защиту поставили возразил я неужели тебе не интересно нет пожал плечами убийца я кивнул и сняв перчатку с правой руки пробежался пальцами по едва заметно засветившимся роном а зря после чего потянул на себя бесшумно отворившуюся створку и придержав за плечо сунувшегося было внутрь спутника Создал небольшой магический светляк, который, недолго думая, силой закинул в комнату. В тот же миг там ярко полыхнуло. По комнате пронесся огненный вихрь, жадно лизнув каменные стены и оставив на них неопрятные лизуны. Спустя еще один удар сердца, огненный цветок, также стремительно угас, на мгновение высветив сложный магический рисунок покрывающий комнату от пола до потолка. А потом тоже исчез, снова погрузив ее в кромешный мрак. И если бы не легкий запах гари, идущий от нагретого камня тепло и исчезнувший светляк, можно было подумать, что ничего вовсе не было. Отпустив отпрянувшего от порога насма, до которого огонь не добрался лишь на волосок, я удивленно покачал головой. Что это было? Неестественно ровным голосом осведомился убийца, не торопясь вновь приближаться к двери. Я осторожно поднес раскрытую ладонь к дверному проему, в котором снова проступил повисший в воздухе огненный узор и уважительно подсокал языком. Настоящая защита, улыбнулся я. Некоторые вещи лучше всего прятать на виду. Ну-ка, отвернись. Нас, не успев сообразить, что к чему, повернулся к проему спиной, став на миг похожим на деревянную куклу. Одновременно с этим он напрягся, побагровил, что стало заметно даже под татуировкой, однако вовремя вспомнил о контракте и неохотно расслабился. После чего выразительно скосил глаза, недовольно буркнув. «В следующий раз предупреждай, сам сделаю, не дожидаясь, пока заставит магия». «Извини, не подумал», рассеянно отозвался я, обнажая левое предплечье и поднося его к угрожающе налившейся светом магической сетке. Так коротко сверкнуло, когда печать оказалась в непосредственной близости, а затем успокоенно погасла, заставив меня удовлетворенно кивнуть. «Отлично, теперь можешь поворачиваться». Насом поперхнулся, обнаружив, что меня рядом нет, а когда увидел, как я подошел к противоположной стене, на которой начали проступать, складываясь в идеально правильную дугу руны, тихо охнул. «Не в зон!» Я с улыбкой оглядел встроенную прямо в стену телепортационную арку, по поверхности которой пробежала вторая волна активации, и промурлыкал. «О да!» Вот теперь мы попадем в архивы незаметно. Как ты сам сказал, потайных ходов тут нет, а телепортационный арк почти не влияет на магический фон. Очень удобно, не правда ли? От двери послышался какой-то сдавленный звук. Можешь заходить, великодушно разрешил я, насмешливо взглянув на растерявшегося наемника. Теперь здесь безопасно. Откуда ты знаешь? Мы ведь договорились. Ты ищешь ответы самостоятельно, напомнил я. Но одну вещь я могу тебе открыть. Обратил внимание, что снаружи даже сейчас сохраняется нейтральный магический фон. Убийца молча кивнул. Это результат работы простейших артефактов, встроенных в стены комнаты. Накопители, расположенные по внутреннему периметру, исправно забирают на себя излишки магии, что особенно важно в момент активации арки, а рассеиватели, встроенные во внешний периметр, нормализуют остаточный фон. Между собой они тоже связаны, чтобы сбрасывать излишки энергии друг на друга. И в итоге получается надежная, устойчивая, саморегулирующаяся система которая, к тому же, сама себя прячет от посторонних глаз. Насм замер. «Если я правильно помню, у тебя в замке все устроено по такому же принципу». «Верно», — почтительно улыбнулся я, вбивая в арку нужные координаты. «Только артефактов для него потребовалось гораздо больше. Скоро разорюсь на ингредиентах». «Как ты снял защиту?» Насторожно поинтересовался он, перешагивая порог. «Я знаю, кем и когда она была установлена. Информации из семейных архивов подозрительно прищурился Насм, изучая полностью развернувшийся портал, образовавший в стене искрящийся серебристыми и голубоватыми искрами проем. Или вопрос опять из разряда тех, на которые ты не собираешься отвечать?» «И то, и другое», — усмехнулся я и, натянув перчатку, протянул ему руку. «Кстати, забыл сказать, арка пропускает не всех желающих, так что велика вероятность того, что без моей помощи тебя распыли в пространстве. Рискнешь довериться?» «А у меня есть выбор», — мрачно откликнулся на Асм. «Если ты развернешься и уйдешь, я буду разочарован». Однако это никак не повлияет на сроки контракта. Но ты ведь не откажешься от небольшого приключения. Почему ты не зовешь с собой кошку? Я покатился на оставшуюся за пределами комнаты мявку, которая смирно сидела возле двери. Для нее вреден здешний воздух. Так ты идешь или нет? Насм что-то процедил сквозь сжатые зубы и решительно сжал мою ладонь. «Жаль, нет», — неожиданно подумал я, выходя уже по ту сторону. Ему было бы приятно увидеть, что его личный портал все еще действует. И я был прав. Его стоило закрыть моей печатью, иначе мы бы никогда не получили прямого доступа к реестру. Нас, едва оказавшись в помещении, тут же скользнул в сторону, настороженно озираясь и даже, кажется, принюхиваясь. Заглянул в один угол, в другой, словно позабыв о том, что архив на самом деле – большой пространственный карман, внешние размеры которого значительно уступали внутреннему. Но потом расслабился и вопросительно обернулся. Что мы ищем? Я оглядел многочисленные стеллажи с толстыми, оплетенными кожей книгами, на корешках которых виднелось золотое тиснение и вздохнул. Работы предстояло много, и сотен и тысяч томов реестра нам предстояло перелопатить те, которые могли содержать нужную мне информацию. Да только вот беда точного времени обретения мастером Леуроем Дара я не знал, и Нич не сумел добыть эту информацию. Так что придется просмотреть все записи за тот период, когда у него должны были проявиться способности к магии предварительно взяв за основу сведения о том, что сейчас светлому около пятидесяти или чуть больше. Отчетный период, учитывая неравномерность открытия дара, следовало брать шириной в пять-семь лет, начав с наиболее вероятных сроков, а затем постепенно расширяя область поисков. Но поскольку настолько двое окне тут уймого туча, да и исходные данные, мягко говоря, сомнительные, то... Нас аж скривился, когда я поставил перед ним задачу. «Да мы же за неделю не управимся». Увы, я развел руками. Если бы в учетной системе использовали магию, проблем бы никаких не возникло. Но заклятье имеет привычку слабеть, путаться и утрачивать стабильность. А потерять столь ценную информацию совет не может себе позволить. Поэтому запись о рождении каждого нового чародея до сих пор ведутся по старинке, а вручную. Единственное, что есть магического в этих книгах, это печати зафиксировавших появление новых чародеев-членов Совета. А их за прошедшие века накопилось столько, что отыскать одну единственную, даже если знать, какая именно нам нужна, весьма непросто. Так что давай поторопимся, до рассвета я должен вернуться в Академию. Насма возвел глаза к потолку, уже жалея, что согласился на мою провокацию, а я, наметив фронт работ, с головой погрузился в документы. Возиться с бумагами было утомительно. Но я совершенно не собирался тратить несколько часов на тупое пролистывание книг. Поэтому я позволил себе повозиться над заклятием распознавания и истратить на него успевшие накопиться светлые резервы ключевым словом взял имя нашего мага встроил его в самое обычное заклинание поиска и дальше только ненадолго руку каждому интересующему меня тому с помощью магии процесс прошел гораздо быстрее ты да нас повеселел когда я объяснил ему принцип работы заклятия и попросил по очереди подавать мне нужные книги к сожалению из за дотоности песцов в каждой отдельной книге находилось всего несколько десятков имен, вместе с родословными ссылками на имена родителей в том же реестре, описанием дара и характера, выявленных при первом осмотре возможностей, а затем дополненные результатами повторного освидетельствования, проводимого в обязательном порядке перед окончанием адептом Академии. Причем записи занимали так много места, что вскоре начал опасаться за резерв. Впрочем, беспокоился я напрасно. Уже в 37-й по счету книги заклинание отыскало наконец нужные сведения и раскрыло ее на 170-й странице, услужливо подсветив фамилию Леурой алым цветом. Я наскоро пробежал глазами написанное, убедившись, что насчет ментальной магии там не было сказано ни строчки. Посмотрел на отпечаток ауры Леуроя, Сравнил его с тем, что хранился в моей собственной памяти. Просмотрел дополнительные записи, сделанные в Академии. И озадаченно замер. Печать, освидетельствовавшего его мага, была стерта. «Это что такое?» Нахмурился вместе со мной Насм, тоже внимательно изучающий документ. «Невзун, мне показалось, или кто-то очень старательно заметал следы». Я растерянно поскреб ногтем то место, где когда-то была магическая печать. А теперь красовалось желтое пятно с нейтральным фоном и кашлянул. <хм> не показалось. Кто-то действительно не хотел, чтобы его имя стояло под этими сведениями. Слепок ауры видишь? Ничего особенного. Пожал плечами на астму. Первый и второй почти одинаковые. Да. Но под первым стоят две печати: никих мастера Ригда и мастера Свигана. Честно говоря, не знаю, кто такие. 45 лет назад меня тут не было. А вот под вторым слепком ни одной. Хотя тут должна стоить печать кого-то из членов совета, и подписи тоже не видно. А аура-то изменилась. К моменту окончания академии у Леуроя появились те самые признаки, по которым можно было заподозри способности к ментальной магии золотистые пятнышки достаточно явные чтобы начать дополнительную проверку оно в реестре об этом ни слова так что получается что проверку или не проводили или же провели но результаты скрыли посмотри слепок нечеткий граница смазаны цвета искажены такое впечатление что их намеренно пытались изменить чтобы при беглом В просмотре никто не заметил подвоха, а когда запись ушла в архив, некто проник сюда и убрал следы своего вмешательства, причем настолько тонко, что я даже не могу сказать, кто это был. Но разве эти книги не должны быть защищены от внешнего воздействия? Снова нахмурился убийца. Наш хитрец умудрился обойти эту защиту. «Да, такое возможно, не удивляйся. Все, что создано одним человеком, может быть уничтожено кем-то другим, но для столь виртуозной работы нужно иметь уровень не ниже Архимага». Насм поморщился. «Левурой кто-то прикрыл?» «И, судя по всему, продолжает прикрывать до сих пор. Его аура в настоящее время настолько хорошо спрятана» что способностей к ментальной магии там просто нет. А здесь они есть. Более того, прикрывающую светлую иллюзию я даже не заметил, потому что она поистине совершенна. И если бы не данные реестра, куда никто кроме посвященных не имеет доступа, мы бы вовсе об этом не узнали. Значит, круг подозреваемых не так уж велик. Недобро улыбнулся но я лишь покачал головой. Без доказательств это ничего не дает. Изменить записи в реестре мог любой член Совета или Архимаг, не входящий в него. Журналы учета посетителей перестали вести еще до войны гильдии. Посчитали, что следилок на входе вполне достаточно. Однако, поскольку следящие заклинания стоят только там, и об этом прекрасно известно всем желающим, то обмануть их не составляет труда. Тогда что, пик? Придется ждать, пока покровитель Леуроя сам себя не проявит. К тому же он должен быть хорошим ментальным магом, стоящую на светлом иллюзию за один день не создашь. Кстати, об иллюзиях. Неожиданно встрепенулся Насм. На Ты ведь тоже умеешь их создавать? Я кивнул. Я не стал делать из этого тайну. «Но в реестре эта твоя способность не указана. Я прочитал все, что касается твоего дара, и удивился, не найдя сведений о ментальной магии, хотя прекрасно помню, каким увидел тебя в первый раз. Не знаешь, кто бы мог так тебе помочь?» Я пораженно замер. «Но о моих способностях стало известно почти сразу, хотя нет». Это открылось уже после того, как Леурой и графиня Доревье провели первичный осмотр, и, возможно, поначалу в реестр эти сведения не были занесены. Но потом-то Леурой должен был подать новые данные. Ох, демон, меня вдруг осенило. Так вот почему ректор полез копаться в моих бумагах. Став моим наставником, Леурой первым же делом поставил ограждающее заклинания которое должно было закрыть мой дар не только от меня, но и от посторонних. Снять его следовало после поступления в Академию. Но поскольку я обошел его гораздо раньше и продемонстрировал ауру в самый первый день, а то и сломал нечаянно какой-нибудь ментальный блок, то эти несоответствия всплыли сразу, и ректор отправился выяснять, кто мог меня так упустить. Соответственно, заинтересовался уроем, поднял документы и на него, а там... всплыло такое, что... Похоже, тобой кто-то заинтересовался так же, как в свое время этим светлым. У вас сходные способности и очень похожая история в реестрах. Да, медленно согласился я. Налицо целая система, тщательно скрытая от посторонних глаз, налаженная и явно не первый год существующая. Зачем и для чего, пока не ясно. Но я обязательно узнаю, кому понадобился, или же господин ректор сам меня вызовет и попросит помочь в одном крайне деликатном деле. Насом нехорошо улыбнулся. «Почему-то мне кажется, что первый вариант для тебя предпочтительнее». Я промолчал после чего вернул книгу на место и, хищно улыбнувшись, направился к терпеливо ожидающей арке.